Я сел в крытую повозку и отправился к своему двоюродному брату Дону Луису. Его отец, Дон Диего Кабальера Малина, живший вместе с ним, прежде был алькальдом Севильи и, несмотря на преклонный возраст, все еще имел большое влияние в церкви и при дворе. А сам Дон Луис был председателем Инквизиционного трибунала. В доме брата, видимо, уже знали о моем приезде. Поэтому, как только я подкатил к дому, По лестнице мне навстречу кинулась целая толпа — мужчины, женщины, дети. Ребятишки повисли на шее, женщины буквально задушили в объятиях. Мужчины пожали руку, стараясь сохранять достоинство. Взяв в кольцо родственника, вернувшегося из неведомой восточной страны, они засыпали меня вопросами о том, что мне довелось пережить. Сначала в гостиной, потом в столовой, родня слушала мои байки с таким же интересом, как рассказы о наших предках, завоевателях, подчинивших целые материки и неведомые острова. После ужина и разговоров о том о сём в гостиной, дядя Малина, подал мне знак глазами и увел меня и Луиса в свой кабинет. Остальные родственники, видимо, предупреждённые заранее, тепло попрощались со мной. Мы долго обсуждали. «Как мне следует поступить дальше?» Дядя, худой, высокий, рассказал, расхаживая по кабинету, что мои перспективы на совете епископов выглядят не очень радужно. Луис стоял на вытяжку, как часовой, и внимательно слушал. «Ты говоришь, что распространение веры — это битва, но в любой битве может возникнуть ситуация, когда необходимо отступить». Сейчас наши епископы как раз хотят отступать из Японии. Если совет решит не в твою пользу, единственное, что сможет сделать для тебя наша семья — отправить тебя настоятелем монастыря. Но не в Японию, а в Манилу. Дядя сказал, что сделает все возможное, чтобы добиться для меня места настоятеля во францисканском монастыре в Маниле. — Такая возможность есть, — продолжал он. Думаю, ни кардиналы, ни епископы не будут возражать. Перестав мерить кабинет шагами, дядя сел в кресло и, сцепив руки, вопросительно взглянул на меня. — Я не совсем вас понимаю. — Никто не хочет, чтобы ты подвергал себя опасности, даже во имя Всевышнего. В Маниле, встав во главе монастырской братии, ты сможешь гораздо лучше проявить свои способности. Закрыв глаза, я представил нищую лачугу, которую делил с Диего Ведо. В лазарете, где мы лечили прокаженных, было всего три комнатушки, которые кишели тараканами и крысами. Тут же за дверью была сточная канава. В Манильском монастыре вместо тараканов и крыс во дворе на деревьях поют птицы «Не придется есть вонючие рыбы и прогорклый рис». «Я проповедник», — тихо проговорил я со слабой улыбкой. «Наверное, мне суждено было родиться проповедником. Мне предначертано не молиться в безопасности в великолепных соборах, а нести слово Господне в землях, где его попирают». Дядя пожал плечами и вздохнул. «Точно так же, как севильский епископ, когда услышал мой ответ». Ты в детстве был такой. Еще маленьким мальчиком мечтал о дальних плаваниях, хотел стать новым Колумбом. Если бы покойная матушка не определила меня в школу при монастыре, я бы точно стал военным или моряком, — рассмеялся я. Матушка определила тебя туда, чтобы хоть как-то обуздать твою горячность. Во мне же течет кровь наших предков-завоевателей. — Не дядя? — Недвоюродный брат никогда не видели Японию. Ничего они не знали. Поэтому им трудно было понять мои мысли и намерения. В глазах брата, который все время нашей беседы так и простоял, как часовой на посту, я заметил тревогу. Он, конечно, боялся, что, втянувшись в мои дела, и он, и вся семья превратятся в объект насмешек для мадридской знати и церковников». Я хотел бы встретиться с архиепископом, только бы король согласился дать аудиенцию японским посланникам. Я уже разговаривал с секретарем епископа, — озабоченно покачал головой дядя. Он сказал, что все будет зависеть от решения совета епископов. Архиепископ не может взять и организовать такую аудиенцию вопреки мнению епископов. Здесь обсуждается незаурядный вопрос торговли. Дело касается распространения нашей веры на Востоке. Но будем делать все возможное. Из слов дяди я понял, что архиепископ тоже хочет избежать связанных со мной проблем. Я пожал руки дяде и брату, они проводили меня до повозки. Шел холодный дождь. Я возвращался в монастырь по мощенной дороге. Город был тих и темен, лишь образы причистой девы на перекрестках и в нишах домов подсвечивали масляные лампы. Убаюканный цокотом копыт я закрыл глаза и снова попытался представить отца Валенте, с которым никогда не встречался. Что противопоставит отец Валенты моим аргументам? Как будет наступать? Из какого-то окна послышался громкий женский смех». Отворив двери дармитория, я зажёг стоявший в прихожей подсвечник и по длинной галерее направился в свою комнату. У самой двери маячили фигуры японцев. «Кто здесь?» Свеча осветила лица и кимоно посланников. Я заметил, что на моей одежде поблескивают капли дождя. «Вы еще не легли?» «Господин Веласко», — обратился ко мне хасикура. В его голосе я почувствовал напряжение. «Когда состоится ауидиенция у короля?» «Почему вы меня об этом спрашиваете? Я делаю для этого все возможное. Может быть, через месяц?» Держа подсвечник в руке, я объяснил им, что совет епископов состоится в середине января. На нем я дам бой иезуитам. Слуги уже спали, в здании было холодно. Посланники слушали меня с напряженным вниманием. Я рассказал им, сколь велико в этой стране влияние духовенства на дипломатию двора. «Значит, если в этих дебатах вам будет сопутствовать успех, надеюсь на это, от их результата будет зависеть, примет ли вас король. У вас большие шансы на победу?» «Не знаю», — улыбнулся я. Но мне известно, что самураи вступают в бой, даже если шансов на победу совсем мало. Я сделан из того же теста. «Господин Веласко!» — Неси выступил вперед. «Если это поможет делу, я лично готов принять христианство». На освещенном свечой лице Танаки я не увидел обычной уверенности. «Господа!» Обратился я к Танаки и Хасекури. А вы также думаете? Оба молчали. Но я уже не чувствовал в них той непреклонности, как во время разговора на эту тему в Севилье. Дождь лил и в день открытия совета епископов. С крыши здания инквизиционного трибунала стекали потоки воды. Во внутреннем дворе стояли черные лужи. Во двор, разбрызгивая грязь и воду, одна за другой въезжали кареты. Стражники открывали дверцы, и епископы, в колыхавшихся при движении сутанах и красных шапочках, пригнувшись под зонтами, которые держали над ними служки, скрывались в здании. Двое одетых в черное прислужников, Встречали входивших епископов и провожали их на места. Веласка сел напротив них. Тут же сидел и отец Валента. — Это и есть отец Валента? Веласка с легким недоумением смотрел на маленького старичка, устроившегося в кресле на некотором отдалении, с руками, спокойно лежащими на коленях. Неужели этот человечек с усталым лицом в грубой монашеской рясе, сидевшей, прикрыв глаза, и есть отец Валенты. Получив в Веракрусе дядино письмо, Веласко все время пытался представить себе своего будущего противника. В его воображении отец Валенты представлял человеком с умным лицом, на котором играет ироническая улыбка. Этот образ не имел ничего общего с сидевшим рядом измученным, побитым жизнью стариком с опущенными плечами и сложенными на коленях руками. Внешность оппонента не успокоила Веласко. Скорее, его самолюбие было уязвлено. — Как можно было столько переживать из-за такого старика? — недоумевал он. Видимо, почувствовав на себе сверлящий взгляд Веласко, отец Валента открыл глаза и посмотрел на него потом сочувственно улыбнулся и чуть наклонил голову в знак приветствия. Зазвонил колокольчик. Это был сигнал к началу. Епископы, напоминавшие Веласко стаю грифов, рассаживались напротив него и отца Валента, глухо покашливали и, склонившись друг к другу, тихо переговаривались о чем-то. Председательствующий поднялся, и стал зачитывать бумагу, которую держал в руке. Он объявил, что Совет епископов Мадрида предлагает обсудить разногласия, возникшие между орденом иезуитов и орденом францисканцев по поводу методов распространения христовой веры в Японии и принять решение по полномочиям прибывших в Мадрид японских послов». Пока негромкий голос председательствующего звучал в притихшем зале, остальные епископы сидели не шевелясь и остекленевшими глазами рассматривали Веласка и отца Валенте. Суть вопроса сводится к следующему, закончив чтение, констатировал председательствующий. «Пятнадцать лет назад папа Климент VIII издал буллу «Онароса постарались» в которой право проповедовать в Японии, предоставлявшееся прежде только обществу Иисуса, распространялось и на другие ордена. Сразу после этого орден святого Франциска отправил в Японию 11 миссионеров, среди них присутствующего здесь отца Веласка. Он говорит, что с 1549 года, когда в Японию прибыл Франциск Ксавье, Неудачи в распространении веры в этой стране вызваны ошибками иезуитов и горит желанием исправить положение. С другой стороны, общество Иисуса настаивает, что причина трудностей — в неожиданной смене правителей в Японии, что дело не в ошибочности методов, а совсем в другом. Хотелось бы, чтобы каждая сторона изложила свое видение ситуации более подробно. Сидявшие в ряд епископы тихо посовещались и согласились с предложением председательствующего. Пока они перешептывались, Веласко смотрел на них с присущей ему уверенностью, в то время как отец Валенте, представлявший общество Иисуса, продолжал сидеть неподвижно, сложив руки на коленях. Назвали имя Веласко. Он поднялся со своего места. На лице его играла улыбка. Веласка почтительно поблагодарил за честь иметь возможность высказать свои мысли насчет миссионерской деятельности в Японии и рассказать о своем опыте. На протяжении полувека, благодаря стараниям братьев из общества Иисуса, проповедь учения Христа в Японии шла успешно. Мы с глубоким уважением относимся к их усилиям и самоотверженным действиям. Веласко доставляло удовольствие восхвалять тех, кто возводил на него наветы. Он хорошо понимал, что это придаст объективности его дальнейшим словам. Веласко перечислял заслуги иезуитов, не скупясь на похвалы. А когда в глазах епископов засветилось любопытство, проговорил, делая упор на слове «однако». «Однако! Общество Иисуса...» Само того неведая совершила ошибку. Братья и изуиты не могли представить, что эта ошибка приведет наших миссионеров в Японии к краху. Виласка повернулся к отцу Валенты. Тот по-прежнему сидел без движения, устало прикрыв глаза, и было непонятно, слышал он то, что сказал Виласка, или нет. Они считали, что Япония ничем не отличается от других стран. В этом ошибка. Япония не такая, как те странные земли, которые завоевывали наши предки. Она защищена Великим океаном. Эта страна не знает веры Христовой, но там царят удивительный порядок и мощь, сильная армия. Есть народы нерадивые, вялые. Японцы не такие. Они умны и хитры. У них высоко развито чувство собственного достоинства. Личное оскорбление или оскорбление их страны побуждает их объединяться, как пчелы в общий рой, и наносить ответный удар. В таких странах, как Япония, нужно действовать по-особому. Японцев нельзя оскорблять, нельзя вызвать у них гнев и раздражение. Однако общество Иисуса именно так себя и вело. Веласко умолк. Затем, убедившись, что на лицах епископов, еще недавно смотревших на него мертвыми глазами, появились проблески интереса, опустив голову, спросил. «Позволите привести подробности?» «Для этого мы здесь и собрались», — кивнул один из епископов. «Например, общество Иисуса без всякой необходимости завладело участком земли в порту Нагасаки». Конечно, земля приносила им доход, деньги шли на нужды проповедников, однако у язычников-японцев это вызвало тревогу и подозрения. Японцы не потерпят, чтобы хоть какая-то частица их тесных островов превратилась в иностранную колонию. Несмотря на это, некоторые братья из общества Иисуса, проявляя излишнее рвение в распространении веры, принялись сжечь буддийские статуи, которым поклоняются многие японцы. В Новой Испании они придавали огню алтари индейцев, и это не помешало продвижению учения Христа, это правда. Но действуя таким же образом в Японии, мы лишь вызываем ненужное возмущение в сердцах тех, кто однажды мог бы прийти к Господу. Узнав об этом, верховный правитель, которого в Японии называют Тайко, начал гонение на христиан, хотя раньше относился к ним великодушно. Преследование наших братьев — результат ошибок, о которых я говорил. И обществу Иисуса не избежать ответственности за них. Однако и изуиты закрывают глаза на факты и шлют в Рим и сюда, в Мадрид, доклады, мол, мы делаем все, что в наших силах, но проповедовать Слово Божие стало очень трудно. Выложив все это на одном дыхании, Веласка снова почтительно склонил голову и умолк. Он сделал паузу намеренно, чтобы вызвать любопытство собравшихся. — Однако, — продолжил Веласко, сделав ударение на этом слове, — однако надежды для нас в Японии еще остаются. В настоящее время ситуация там складывается неблагоприятная, это верно. Но дело можно поправить, таково мое мнение. Это вовсе не пустые мечты оторванные от реальности, как говорят иезуиты. Если бы это было так, я бы не приехал сюда вместе с японскими послами, которые привезли послание своего правителя. В этот момент отец Валенты поднял голову, которая все время, пока говорил Веласко, покоилась у него на груди. Веласко увидел на его лице горькую усмешку. Это была сочувственная усмешка взрослого, наблюдающего за неуклюжими трюками, клоуна. Сдерживая нарастающее возмущение, Веласко продолжил. «Послы... Нет, правильнее сказать, японский народ хочет получать выгоду от торговли с Новой Испанией. Япония — маленькая и бедная страна, поэтому ради прибыли японцы способны на все. В этом их сила, но в то же время и слабость. Церковь ничего не потеряет, если обеспечит им какую-то выгоду. Зато в обмен она получит свободу распространения веры на новых территориях. Если мы не будем их унижать и провоцировать протест своими действиями, если удовлетворим их жажду наживы, а они признают за нами право проповеди, гонения на христиан непременно прекратятся». Шум дождя за окнами не утихал. Епископы в молчании внимали тому, что предлагал Веласка. «Японцы готовы на все ради выгоды», — повторил он. «Может быть, они даже отдадут нам свои души». Дождь лил, не переставая. Самурай сел на топчан и растерянно обвел взглядом комнату, такую же, как в других монастырях, где им довелось останавливаться с тех пор, как они достигли новой Испании. Топчан Грубо сколоченный стол, на нем украшенный виньетками керамический кувшин и таз для умывания. На голой стене распятие, худой, изможденный человек, руки прибиты к кресту. Голова бессильно упала на грудь. Самурая, который уже раз охватило сомнение, за что они так почитают его? Он вспомнил, что видел однажды преступника, очень похожего на человека на кресте. Тот сидел на расседланной лошади, его раскинутые в сторону руки были привязаны к шесту. Преступник выглядел таким же убогим и грязным. У него тоже торчали ребра, живот прилип к позвоночнику, как после долгого недоедания, на теле одна набедренная повязка. Он держался на лошади, обхватив ее бока тонкими, как проволока, ногами. Чем больше самурай смотрел на образ на стене, тем больше он напоминал ему того преступника. «Что бы подумали у нас в долине, если бы я стал поклоняться такому?» От этой мысли самураю сделалось невыносимо стыдно. Он не был таким глубоко верующим буддистом, как дядя, но в буддийском храме его голова невольно склонялась перед великолепными статуями. А у синтоистского святилища, где струился хрустально чистый ручей, он испытывал непроизвольное желание молитвенно хлопнуть в ладоши. Но в этом распятом существе, бессильном и жалком, он не чувствовал ничего божественного и величественного. А те купцы, оставшиеся в Новой Испании японские купцы, наверняка думали так же, и тем не менее ради успешной торговли становились на колени и даже приняли крещение от южных варваров. Самурай помнил, как, глядя на них, испытывал смешанные чувства, презрение и зависть одновременно. Он презирал их за то, что ради барышей они спокойно продали душу, а завидовал их дерзости. Во имя своей цели они не останавливались ни перед чем. А теперь еще Кюсуке Ниси — Стал говорить, что во имя выполнения их миссии он готов креститься. Пусть не от чистого сердца, а для проформы. Самурай тоже понимал, что ради его светлости, ради выполнения порученного ему задания, он обязан пойти на любой обман. Понимал, но сделать этот шаг был не в состоянии. Я не могу. Принять христианство значит предать долину. Долина — это мир не только тех, кто там живет. За всем, что там происходит, незаметно наблюдают их предки и родственники. Пока продолжается род Хасыкура, покойный отец самурая, его дед — Будут оставаться частью долины. Они никогда бы не позволили самураю принять христианство. Отец Валенты медленно поднялся из кресла, тоже поклонился епископам, переплел пальцы и сложил руки перед грудью. Потом заговорил хрипловатым голосом: «Прожив три десятка лет в Японии,» «Я собственными глазами видел ошибки, которые совершало общество Иисуса, и о которых упоминал отец Веласко, и не собираюсь отрицать им сказанное. В самом деле наш орден проявлял чрезмерное усердие, иногда это приводило к крайностям. Однако преследование наших братьев в Японии вызвано не только этими перегибами». В словах отца Веласка содержатся хитроумные преувеличения, а что касается его надежд на будущее, то он выдает желаемое за действительное. Веласка сжал в кулаки, лежавшие на коленях руки, и через силу улыбнулся. В присутствии епископов надо было демонстрировать полное самообладание». Должен сказать, что послы, прибывшие с отцом Веласка, не являются представителями короля Японии, которого там именуют сёгуном. Их господин всего лишь один из князей, имеющий владение на востоке страны. Но даже если их отправили с разрешения японского короля, Это посольство, по-моему, нельзя считать официальным и обладающим всеми полномочиями. Отец Валента прикрыл рот ладонью и слабо кашлянул. В отличие от Веласко, он говорил негромко и не делал пауз, чтобы привлечь внимание епископов. Напротив, его голос звучал монотонно, невыразительно. Но он с самого начала нащупал уязвимое место своего оппонента. «Отец Веласко только что рассказывал, какой серьезный народ японцы. Говорил, что с ними не следует обращаться, как с народами других восточных стран, потому что они умные, хитрые, своего не упустят. Мы считаем так же». «Именно поэтому мы хотим, чтобы ваши преосвященства приняли во внимание следующее. Японские послы не представляют официальную миссию, и сколь соблазнительны бы ни были обещания разрешить нам проповедовать в Японии, возможно, содержащиеся в послании, которое они привезли. Японцы всегда могут сказать, «Обещание вам давал один вельможа, сам король». Ничего не обещал. Официальных послов мы не посылали, а посланники, которые были у вас — частные лица. Отец Валенты сделал паузу и снова тихо откашлялся. Мой многолетний опыт подсказывает, что мы имеем дело с очередной хитростью, на которой японцы — большие мастера. Они постоянно придумывают разные уловки, чтобы увильнуть, вывернуться из сложного положения. Это для них типично. Например, начинается война. Кто победит, неизвестно. В такой ситуации знатные японские семьи часто определяли родных братьев в разные враждующие лагеря. Какая бы сторона ни победила, семья могла оправдаться перед победителем, сказав, что примкнувший к вражескому стану брат сделал это по собственной инициативе. А семья тут ни при чем». Отправка этих людей в Новую Испанию — такой же хитрый трюк. Японцы вовсе не хотят, чтобы миссионеры свободно проповедовали у них, и обещание предоставить эту свободу — всего лишь приманка. Истинные же их цели совсем другие. «Чего же они хотят?» — поинтересовался один из епископов, сидевший подперев рукой подбородок. Он напоминал виласка черного грифа. К чему стремятся японцы, кроме налаживания торговли с Новой Испанией? Они хотят выведать у нас, где проходят пути через Великий океан, и перенять секреты мореплавания. Думаю, за время плавания они смогли многое узнать. По залу прошел шумок. Когда волнение улеглось, взгляды епископов с отца Валенты переместились на Веласко, сидевшего вскинув голову, с застывшим лицом. Он поднял руку, прося слова. Один из епископов кивнул. Веласко, весь красный, заговорил дрожащим голосом: "Ваши Преосвященство, мне бы хотелось, чтобы вы знали, в сегодняшней Японии ни один князь, ни один вельможа не смог бы отпустить задержанных испанцев без согласия императора." Мы приплыли в Новую Испанию вместе с испанской командой, которой до этого не разрешали покидать пределы Японии. Это доказывает, что посольство было отправлено с разрешения императора. Еще десять лет назад он направил такое же послание на Филиппины, что тоже свидетельствует о его желании установить торговлю с Новой Испанией. И еще... Всем известно, что 30 лет назад общество Иисуса, к которому принадлежит отец Валента, привезло к нам в Испанию и в Рим официальную миссию. В ней были четверо бродяжек-малолеток, которых братья и иезуиты выдавали за детей знатных даймё. Веласка села со своего скрипящего кресла, медленно поднялся отец Валенты. Снова сложил руки перед грудью и откашлялся. «Действительно...» Японский император хотел установить торговые отношения с Новой Испанией. Но уже тогда, согласно плану, был готов разрешить торговлю, но не допускать проповедников. Много христиан было сожжено в столице, миссионеров изгнали отовсюду. Совершенно ясно, что князь, господин приехавших сюда послов, будет обязан следовать этим же курсам, поэтому... «Даже если князь обещает проповедникам защиту и свободу проповеди, это не значит, что эти обещания исходят от короля Японии». «Вы», — перебил его, не вставая с кресла Веласко, — «вернее, ваш орден смирился с тем, что гонение на наших братьев якобы остановить невозможно. Однако я считаю, что вызванное вами отвращение японцев к христианству можно потушить». Веласка повысил голос, забыв, что епископ и смотрит на него. На лице отца Валента, заметившего, как налилось краской лицо оппонента, вновь появилась сочувственная усмешка. Можно потушить. Не думаю, что это так просто. Почему? Потому что, по моему убеждению, японцы, я понял это за долгие годы жизни в Японии, Самые невосприимчивые к нашей вере люди в этом мире. Горькая насмешливая улыбка исчезла с его лица. Теперь во взгляде отца Валента, обращенным на Виласко была печаль. Японцы, по сути, лишены способности воспринимать абсолютное, то, что выходит за рамки человеческой сущности или природы, то, что мы называем сверхъестественным. Я четко это понял после 30 лет проповеднического служения. Объяснить им бренность нашего мира легко, потому что они с самого начала именно так его и воспринимают. Но пугает то, что японцы обладают еще и способностью получать удовольствие от того, что наш мир скоротечен. Эта способность сидит у них так глубоко, что они наслаждаются этим чувством и сложили множество стихов под его влиянием. И они не делают никаких попыток вырваться за пределы такого существования. У них нет желания стремиться к абсолюту. Им отвратительна сама идея проводить четкую границу между человеком и Богом. Если существует некое высшее существо, стоящее над человеком, считают они, человек когда-нибудь может стать им. Например, их Будда — это сущность, в которую может трансформироваться человек, когда отбросит заблуждения и иллюзии. Даже природа, которая для нас полностью отделена от человека, для японцев — некая окружающая человека сущность. Нам... нам не удалось исправить их восприятие мира. Епископы встретили эти неожиданные слова тяжелым молчанием. Ни один проповедник, посетивший дальние страны, не делился с ними такими полными безнадежности признаниями, как отец Валенте. Их восприимчивость ограничена природой и никогда не выходит за эти пределы. В этих рамках их чувство не отличается поразительной тонкостью и деликатностью, но иного, превосходящего измерения они постичь не в состоянии. Вот почему японцы не могут постичь нашего Господа, который пребывает в иной, отличной от человеческой ипостаси. — В таком случае, — покачал головой один епископ, которого слова отца Валента, похоже, не убедили, — во что же веруют японские христиане, число которых одно время достигало четырехсот тысяч? — Не знаю, — опустив голову, Тихо ответил отец Валенты и печально прикрыл глаза. Когда их император запретил христианство, половина верующих рассеялась, как туман. Рассеялась? Да, даже те японцы, кого мы считали добрыми христианами, с началом гонений стали отрекаться от веры и примеров тому множество. Стоит отречься князю, как следом от церкви бежала его семья, вассалы, Отрекается староста деревни, за ним сразу почти все жители, и, что удивительно, все при этом делали вид, что ничего не случилось. — И никаких угрызений совести, что отказались от Бога. — Раньше, когда я смотрел на карту, — пробормотал отец Валенты, не открывая глаз, — Япония напоминала мне своими очертаниями ящерицу. Со временем... Я понял, что это касается не только страны, но и сущности народа. Мы, как дети, радовались, что оторвали ящерице хвост. А ящерица живет и без хвоста. И хвост, в конце концов, взял и вырос снова. Наш орден проповедовал японцам шестьдесят лет, но они нисколько не изменились. Вернулись к своим корням. Вернулись к корням? — Что вы имеете в виду, отец Валента? — Японец категорически не воспринимает себя как индивида. Европейские миссионеры этого не знали. Возьмем какого-нибудь японца. Мы пытаемся обратить его в нашу веру. Но в Японии не существует человека как такового. За спиной японца вся его деревня, его семья. Мало того, за ним стоят его покойные родители, предки. Эта деревня, эта семья, эти родители и предки связаны с ним так крепко, будто они живые существа. Он представляет с ними как бы единое целое, некую совокупность, несущую в себе все — деревню, семью, родителей предков. Вернуться к корням — значит вернуться в тот мир, с которым нерасторжимо связан. — Мы вас не понимаем, отец Валенты. Тогда позвольте один пример. Когда Франциск Ксавье, который первым начал проповедовать в Японии, приступил к своей деятельности в южных районах, именно то, что я сказал, было самым серьезным препятствием, с которым он столкнулся. Японцы говорили ему, «Учение Христа, конечно, прекрасно, но отправиться в рай, где нет наших предков, предательство по отношению к ним». Мы прочно связаны с умершими родителями и предками. Это не формальное почитание предков. Это непоколебимая вера. Нам не хватило 60 лет, чтобы справиться с ней. «Ваше Преосвященство!» — воскликнул Веласко, прервая отца Валенты. «То, что вы сейчас слышали, — очень большое преувеличение. В Японии тоже есть мученики, отдавшие жизни во славу Господню». «Как можно утверждать, что японцы не уверовали во вседержителя? Наше служение в Японии вовсе не безнадежно!» И Веласко в доказательство своих слов выложил свой главный козырь. «В этом можно убедиться хотя бы на том факте, что 38 японских купцов, которых я привез в Новую Испанию, крестились в Мехико в церкви святого Франциска. И уже здесь один из трех послов, терпеливо ожидающих вашего справедливого решения, — «Обещал мне принять крещение в Мадриде!» Под шум дождя самурай лежал на топчане, подложив руки под голову, и смотрел на висевшую на стене фигуру обнаженного человека. Больше в комнате никого не было. Дверь распахнулась, и на пороге появился Тародзе и Монтанака. На его одежде, как росинки, поблескивали капли дождя. — Устали, наверное. — Аниси тоже пришел? Самурай поднялся и сел на топчане, скрестив ноги. Они с Танакой принадлежали к одному сословию, но самурай немного робел перед старшим товарищем. — Он еще гуляет по городу, под дождем. А я не выдержал, что на меня все глазеют, и вернулся, — с раздражением сказал Танака, снимая с пояса меч и вытирая тряпочкой мокрые ножны. В Новой Испании японцы тоже привлекали взгляды многих людей. Но здесь, в Испании, зеваки досаждали еще больше. За ними ходили толпы. Прохожие с любопытством трогали их одежду и мечи, что-то говорили. Дети клянчили деньги. Взрослые, отталкивая друг друга, бросались поднимать бумажные носовые платки, которыми японцы вытирали носы. Поначалу японцы смеялись над этим но постепенно бесцеремонные взгляды стали их раздражать. «Интересно, диспут у Веласка уже закончился?» — пробормотал себе под нос Танака, вытирая промокшие сапоги. Такие же сапоги из кожи купили себе в Севилье самурай, Неси и их слуги. «Вряд ли». «Что-то мне неспокойно». Самурай кивнул. Танака тоже устроился на топчине, скрестив ноги. Хасакура, что будем делать, если Виласка проиграет? Утремся и с позором вернемся в Японию? Самурай моргнул и ничего не ответил. Он не знал, что сказать. Виласка говорил, что от результатов диспута будет зависеть все. И аудиенция у короля, и вручение послания князя. После того, как утром Веласка уехал на диспут в карете, трое посланников не находили себе места от волнения. Самурай мог понять, почему Ниси бродит под дождем. «И что? Мы должны с этим смириться?» Танака не сводил глаз самурая. Глаза его сверкали. «Я не могу! Как я родне в глаза посмотрю! Это же срам какой! Они так долго надеялись что нам вернут старые земли. Самурай испытывал те же чувства. Он смотрел, как по стеклу стекают струйки дождя. «Знаешь что, Хасыкура, будто что-то вспомнив, тихо объявил Танака. «Я тоже думаю покреститься, как неси. Мне противно это христианство, но в нынешнем положении другого выбора нет. Вот что я думаю». На войне, бывает, приходится складывать руки и склонять голову перед врагом, чтобы обмануть его. Но души это не касается. Этой ночью я себя убедил. Тюсаку Мацуки... Стоит ли верить тому, что говорил Мацуки? По его словам, Высший Совет послал нас в эту даль, чтобы не возвращать мелким самураям их наследственные владения. Я так не думаю. Во время нашего путешествия... Меня поддерживало обещание господина Сираиси. Мне кажется, за Мацуки стоят противники господина Сираиси. Как думаешь, Хасакура? Креститься. Даже если это уловка... У меня все равно такое чувство, будто я предаю наш род, моих предков. У меня тоже. Я не хочу отрекаться от того, во что верили предки. Из сердца эту веру не вырву, но если нам не удастся вернуть земли, полученные от предков, это будет еще большим непочтением к ним. В сердце самурая готово было разорваться. Шум непогоды за окном напомнил ему сезон дождей в долине. День проходит за днем, а дождь все льет, не переставая. На улицу не выйдешь — Дом наполнен разными запахами, в очаге дымят сухие ветки, дети кашляют, земля раскисла от влаги. «Подумай, Хасыкура. Самурай смотрел на человека, висевшего на стене. На корабле, на котором они пересекли необъятный океан, купцы каждый день слушали рассказы Веласка о нем. Веласко говорил, что он умер, приняв на себя грехи человечества. Потерпевший поражение в битве князь по собственной воле для спасения своих вассалов «кончает с собой», — объяснял с улыбкой Веласко. Так и он умер ради того, чтобы просить у Бога прощения для людей, которые пошли против него. Значит ли это, что он вместе с людьми восстал против Бога? Нет, не значит. Он не совершил никакого греха. Он никогда не восставал против Бога. Он просто умер за всех людей. Купцы согласно кивали, хотя и не верили в эти нелепые фантастические истории. Человека, о котором рассказывал Веласка, интересовал их не больше, чем камень на обочине дороги. Камень можно использовать вместо молотка, а потом выбросить, когда он уже не нужен. Если поклонение этому человеку пойдет на пользу торговли с южными варварами, купцы будут делать вид, что боготворят его, а потом отбросят в сторону». Тогда, — заморгал самурай, — какая разница между мной и этими торговцами? Некрасивый, изможденный, неприглядный, лишенный достоинства человек, от которого можно отказаться, когда в нем пропадет нужда, рожденный в неведомых землях и умерший в далеком прошлом. «Этот человек не имеет ко мне никакого отношения», — думал самурай. «Я не отрицаю, что крещение имело место». Отец Валента со вздохом поднялся с кресла. Он тяжело дышал, плечи дрожали. Создавалось впечатление, что спор с Веласко причиняет ему физическую боль но я не знаю, насколько искренни были японцы, когда просили свершить над ними обряд крещения. — Что вы имеете в виду? — задал ему вопрос тот же епископ. — Я уже говорил. Когда в Японии начались гонения, половина верующих рассеялась, как туман. А если преследования ужесточатся, то и другая половина отринет учение Христа и будет делать вид, что ничего не произошло. Вместо того, чтобы даровать крещение, лучше подумать, как защитить веру, чем множить временно обращенных, когда на веру идут такие гонения. Ваше преосвященство, недавно говорить, перебил его Виласка, во имя чести тридцати восьми японцев и посланника, с радостью, ожидающего обращения в веру Христову, я должен возразить на оскорбительные слова Отца Валенты. — Весьма прискорбно слышать такое от священнослужителя. Он оскорбляет большое количество верующих в Японии, которых он же сам и крестил. — Я их не оскорбляю. Я только говорю правду. — Даже если ваши слова «правда», — воскликнул Виласка, вы, похоже, забыли, что таинство крещения — это Божья милость, превосходящая человеческие стремления. Даже если при крещении у людей были нечистые помыслы, с этого дня Господь все равно не отвратит от них своего взора. Даже если Господь понадобился этим людям из корысти, Он никогда не оставит их. И Веласкес сделал паузу. И сейчас мне вспомнились слова из священного Писания, которыми наш Господь увещевал Иоанна, когда Иоанн порицал человека, который исцелял больных именем Божьим. Господь сказал. «Кто не против вас, тот за вас!» И тут Увеласка остро закололо в груди, всего на миг. Казалось, его пронзили острым клинком. Он знал, что японские купцы не верили его проповедям, что они использовали его крещение, чтобы нажиться на торговле. Все было ему известно. И все же он закрывал на это глаза. «Совет епископов собрался не для того, чтобы выслушивать богословские споры о крещении», — заявил сидявший с краю епископ, поднимая руку. «Мы должны решить, являются прибывшие к нам послы официальными представителями Японии или личными посланниками какого-то японского князя. Но прежде следует выяснить, на что мы можем рассчитывать». «Будут гонения на христиан в Японии кратковременными или они будут продолжаться долго?» «Я не смотрю на преследование японских братьев по вере с точки зрения продолжительности. Не гадаю, долго-недолго», — возразил Веласко, обращаясь к епископу. «В городе Эдо, где находится большой замок нынешнего правителя Японии и в провинциях, находящихся под его непосредственной властью, гонения на христиан — действительно имели место. Общество Иисуса полагает, что это будет продолжаться вечно. Но мы придерживаемся другого мнения. Японский владыка действительно не приемлет христианство, но в то же время он не настолько глуп, чтобы пренебрегать выгодой, которую принесут торговые отношения с Манилой и Макао. Если Новая Испания предоставит ему больше преимуществ и торговля принесет больше прибыли, чем с Манилой и Макао, Он может умерить свою жестокость. Мы считаем, что таковы его истинные намерения. Я говорил об этом уже много раз. То есть, предоставив определенные выгоды японскому правителю, мы получим свободу распространения веры, пусть и с некоторыми ограничениями. Вот такое мое мнение. Не надо думать о том, сколько будут длиться притеснения, долго или не очень. Мы в состоянии положить им конец». Епископ кивнул Веласко и обратился к отцу Валента, который сидел, сложив руки, и смотрел в пол. — Хотелось бы послушать, что думает по этому поводу отец Валента. — Гонения будут продолжаться, — откашлив Мокроту, безжизненным голосом заговорил отец Валента. — Запрет на христианство, касающийся сейчас только части страны, распространится на всю Японию. Если бы это происходило 15 лет назад, еще можно было бы на что-то надеяться, потому что тогда у правителя Японии, о котором говорит отец Веласка, был сильный противник — Тойотоми. Но род Тойотоми постепенно слабел, терял влияние. Сейчас он фактически заперт в городе Осака, и в скором времени с ним, видимо, будет покончено». В Японии не осталось ни одного князя, способного противостоять нынешнему правителю, который, вне сомнения, хочет получать выгоду от торговли, но начинает склоняться к мнению, что лучше сблизиться с протестантскими странами. Ведь протестанты обещают ему, что сосредоточатся исключительно на торговле, что проповеди — не их дело. «Из этого следует, что мы должны уступить Японию протестантам!» — воскликнул Веласка. Этот вопрос связан с дальнейшим проникновением Испании на восток. Он может повлиять на этот процесс. Диспут затягивался. На улице уже смеркалось. Епископы были утомлены. Они с трудом сдерживали зевоту, поводили затекшими плечами. Веласко тоже совсем обессилел. Закрыв глаза... Он прошептал последние слова, которые произнес Христос перед тем, как испустить дух. «Отче, в руки твои предаю дух мой!» Евангелие от Луки, глава 23, стих 46. Спускаясь по лестнице, на которой, как во всех старых монастырях, пахло плесенью, самурай услышал хриплый голос. «О, Бог полей, мы тебя так ждали!» «Садись-ка с нами, и спасибо за труды!» Самурай хорошо знал эту песню. При посадке риса во владениях князя ее напевали женщины, втыкая в землю зеленые ростки. Он остановился на площадке, прислушиваясь к голосу, неумело выводившему мелодию. Стоявший, прислонясь к серой стене, человек поспешно оборвал песню, поклонился и исчез за дверью. Это был слуга Кюсуканиси. ниси Из глубины коридора послышался другой сердитый голос. Йодзо распекал и и Дайсуке. Мы все хотим поскорее вернуться домой. Вы же знаете, господин старается выполнить поручение как можно скорее, и нечего воду мутить. Послышался звон оплюхи, и слезливое хлюпанье носом в перемешку с оправданиями. Стоя в темноте, самурай слушал, как бронятся слуги. Йодза, наверное, услышал, как и те суки, и дай суки жаловались друг другу на свою долю. Говорили, что хотят домой. Самурай до боли в груди понимал всех. И те суки, и дай суки. Только и мечтавших о том, Как бы поскорее очутиться дома? Йодзо, который должен был отчитать их. «Ради чего это упрямство?» Казалось, нашептывал самураю в самое ухо чей-то голос. «Из-за твоей блажи эти люди вернутся в долину неизвестно когда. Ну почему тебе не принять крещение? Хотя бы для вида». Ради своей миссии, ради этих людей. Нечего воду мутить, — снова оплюха, будто кому-то досталась мокрой тряпкой. Хватит, хватит, я устал, — прошептал про себя самурай. Уж кто здесь воду мутит, так это я, не Тисука и Дайсуке. Йодзо, — тихо позвал он. Три серые фигуры повернулись в его сторону и смущенно поклонились. Не надо их ругать. Эти суки и дай, суки тоскуют по родным местам. Это естественно. Со мной то же самое. В последнее время только долина и снится. Знаешь, Йодзо, мы с господином Танакой и Неси... Решили креститься. При этих словах три темные тени дрогнули. Мы решились на это, чтобы выполнить нашу миссию в этой стране. А вам это поможет вернуться домой? Дело того стоит. Йот за несколько секунд сочувственно смотрел на хозяина и, наконец, еле слышно сказал: «Я тоже буду креститься». Пока епископы, собравшись в отдельной комнате, совещались о том, какое вынести решение, Веласко сидел в маленькой приемной в жестком деревянном кресле и тихо бормотал про себя. «Отче, в руки твои предаю дух мой! Отче, в руки твои предаю дух мой! Не отринят от себя Японию, Господи! Не забудь о ней, Господи, когда несешь крест свой, да свершится воля твоя!» «Япония — хитрая страна. Все так, как сказал отец Валенте. Страна, у которой нет ни малейшего желания приобщиться к вечному, к тому, что выходит за пределы человеческой природы. Все правильно. В этой стране никто не прислушивается к твоим словам. Верно?» Япония делает вид, что слушает, согласно кивает, но в глубине души думает о своем. Верно. Ящерица, у которой на месте оторванного хвоста вырастает новый. Временами эти вытянувшиеся, как ящерица, острова вызывали у меня ненависть, но сильнее ненависти был боевой дух, желание покорить такую страну. Да уж, голыми руками Японию не возьмешь. Именно поэтому мне так хочется сразиться с ней. Дверь в приемную со скрипом отворилась. На пороге возник вымокший под дождем двоюродный брат, Дон Луис. В руке он держал широкополую шляпу. Вертя ее в руках, он с сочувствием смотрел на старшего брата. — Епископы только что разъехались. — Как ты думаешь, остается еще надежда на победу? — устало вздохнул Веласко, отнимая руки от лица. — Не знаю. Епископ Сирона и его сторонники настроены резко против, но его преосвященство Сальватьера говорит, что японские послы, даже если они не являются официальными представителями Японии, должны быть приняты здесь с подобающими почестями. «Значит, он может просить об аудиенции у Его Величества?» Луис пожал плечами, давая понять, что у него нет ответа на этот вопрос. «Во всяком случае, чтобы ты победил, должно что-то произойти. Нечто такое, что тронуло бы сердца епископов». «Если японцы примут крещение, это тронет их сердца?» «Не знаю. Нужно делать все необходимое». «Мы постараемся тебе помочь».